52 февраля 2013 года. 19:12. Тёмка. Глупенькая она была, рыдает от чувств. Папа специально выделил голосом оба вэ, чтобы получилось смешно. А мне про какую-то бабочку рассказывает. Тёмка достал телефон, посмотрел на экран пустым взглядом и спрятал Спохватился, снова достал. «Свидание?» — спросил папа. «Нет. Просто... должны позвонить». «Тогда расслабься. Как только сеть появится, пришлют СМС-ку. Вам звонили». Темка спрятал телефон, ругая себя, что не придумал отмазку получше. Они помолчали, глядя в окно. Метель по-прежнему мела почти горизонтально, но зато уже не выла. Разобранная на части труба лежала под закрытой форточкой. Через минуту Тёмке стало казаться, что они едут в бесшумном вагоне, а снежные хлопья просто летят навстречу поезду. Папа, видимо, тоже поймал себя на чем-то похожем, потому что вздрогнул... хлопнул себя по щекам и спросил: "А как вообще дела?" "Нормально", ответил сын и подумал: "Сейчас про школу спросит. А в школе как?" "Нормально". Тёмка не сдержал торжествующей улыбки. "А чего ты ухмыляешься?" Анекдот вспомнил. "Расскажи, как назло ничего в голову не лезло". Хотя Анна кону не читал в ВКонтакте, и там была куча анекдотов. Тёмка брякнул от безысходности. Колобок повесился. Папа скривился. Старьё, прошлый век. Ну расскажи новый. Папа встрепенился, открыл рот, но тут же захлопнул. Задумался, снова встрепенился. Увидев приближающийся Челябинск, Жители метеорита впали в панику, закончил сын Баян. Отец укоризненно вздохнул, попытался ещё раз наполнить чашку из самовара, но тот оказался пуст. Ну, а в секции у тебя как? Из вредности тёмка хотел было спросить, в какой? Не факт, что отец помнит, как полгода назад сын поменял лыжные гонки на биатлон. но ограничился банальным нормально они снова помолчали а в школе какие оценки вернулся на проверенную родительскую дорожку папа с математикой проблемы признался тёмка про проблемы с физикой решил не упоминать в математике по сравнению с физикой всё было чётко давай помогу обрадовался отец У меня пятёрка была. Тащи рюкзак, будем заниматься. Сын мысленно взвыл, но за рюкзаком пошёл, чтобы ещё раз без помех проверить сеть. Сеть лежала. Тёмка поплёлся к отцу. И тут в дверь забухали. Папа и сын оказались у двери одновременно, причём отец двумя руками держал первое, что подвернулось под руку. удлинитель самоварной трубы Кто там спросил он грозно Это я, Митрухин, ответили из-за двери. Папа скривился, но ответил: "Открыто". Митрухин распахнул дверь, хотел что-то спросить, но, видав, что его встречают с трубой наперевес, замер с открытым ртом. С учётом того, что он подсвечивал себя фонариком мобильника, зрелище получилось то ещё. Тёмка наслаждался. Вы чего-то хотели? Папа сделал вид, что труба попала ему в руки случайно, и поставил её на пол. Это сказал гость, не сводя глаз с закопчённой детали самовара. У вас телефон не работает? Нет. Немного раздражённо ответил папа. Света же нет, а у нас меня ТС. И у меня, вздохнул Митрюхин. А я домой не могу дозвониться, и мобильная сеть легла. Ничего, сказал папа. Сеть могут поднять в любой момент. Митрюхин кивнул. Телефон в его руках гневно пискнул и фонарик угас. И мобильник разрядился. констатировал факт Митрюхин. А возьмите мой. Если вдруг сеть появится, сразу и позвоните. Я верну, пообещал Митрюхин из мрака. А где он? Ага. Спасибо. Я быстро. Когда Тёмка с отцом вернулись в освещённую уличным фонарём комнату, папа улыбался. Людям помогать надо, сказал он. Никогда не знаешь, чем это обернется. Однажды я помог своему злейшему врагу и сопернику. Прошлое. Пятый Б. Злейшего врага и соперника звали Вовка Каптур. Собственно, его вражда и соперничество до поры до времени оставались тайной. Вовка просто смотрел из-под лобья, когда будущий Тёмкин папа торжественно нёс портфель за своей избранницей. Более того, Каптур был чуть ли не единственным, кто не орал «Тили-тили-тесто» при виде жениха и невесты. Поэтому Сашка считал Вовку почти другом, И ни разу не пытался побить. Всех остальных мальчишек, которые зубоскалили и тыкали вслед пальцем, влюбился, влюбился, надо было бить. Не всегда получалось удачно, но это другая история. Вовку, как уже говорилось, вызывать на дуэль не пришлось. И это оказалось, кстати, Потому что Вовка был самым здоровым в классе и занимался тяжёлой атлетикой. А вот с учёбой у Каптуры не ладилось. Учителя привыкли, что слова из него приходится выдаивать по капле, поэтому предпочитали оценивать его знания по письменным работам. Получались более-менее твёрдые тройки. Но чем ближе к весенним каникулам, Тем хуже удавались Вовке контрольные с самостоятельными. Классная несколько раз прилюдно произносила: "Останешься на второй год". И, кажется, не угрожала уже, а просто констатировала факт. Никому в голову не пришло, что причина Вовкиной учебной катастрофы в беспросветной любви к Он давно и тайно вздыхал по Наташе, каждый раз собирался сделать что-то такое этакэ, чтобы она обратила на него внимание. И тут этот выскочка. Что делать с Наташей, каптур так и не придумал. А вот выскочку следовало побить. Если бы Вовка был полегче на подъём, Он бы наставил Сашке Фингалов после первого же проноса портфеля, но Вовка на подъём был тяжёл, как застрявший в болоте танк, и также опасен. В один прекрасный весенний день Каптур заметил, что жених и невеста идут по улице, держась за руки. При этом они изо всех сил старались отодвинуться друг от друга подальше и отчаянно краснее смотрели в разные стороны, но факт оставался фактом. Это было уже слишком. После пятого урока Вовка заметил врага у выхода из школы и утробно зарычал. «Танк выбрался из трясины!» Каптур двинулся на соперника с твёрдым намерением закатать его в асфальт, причём в самом прямом и неприятном смысле. Однако соперник встретил свою участь не по-мужски. Соперник широко улыбнулся и спросил: "Это ты из Запары по-русскому так переживаешь, да?" Вовка остановился и моргнул. "Ну да," Была у него сегодня пара по русскому, но переживать из-за такой ерунды это всё равно что из-за развязанного шнурка слёзы лить. Подумав так, Каптур непроизвольно глянул на свои шнурки. Саша воспринял это как кивок. А поскольку в этот миг он находился в предвкушении свидания с любимой, то продолжил с энтузиазмом «Давай я тебе помогать буду. Правила еще раз объясню, диктанты буду давать». В Вовке жажда мести боролась с благодарностью за порыв. Побеждало изумление. «Ладно», — заспешил Сашка, заметив выходящую из школы Наташу. «Просто буду давать тебе списывать, и не только по-русскому. Привет, Тишка!» Каптур смотрел вслед удаляющейся парочке и постепенно понимал, что не сможет ударить человека, который вот так вот от чистого сердца. Но двигатель танка ревел на повышенных оборотах. Заряжающий дослал снаряд в ствол. Нужно было срочно дать кому-нибудь в ухо «Ти-ли-ти-ли-тес!» — завопил кто-то за его спиной, но закончить не успел, потому что крепкие руки Вовки Каптура уже схватили злопыхателей и несли к последнему мартовскому сугробу. Всю четвертую четверть Сашка героически давал Вовке списывать, иногда с риском для собственного дневника. Это не помогло, Каптура оставили на второй год. Но он всё также отлавливал и мол, чему тузил любого, кто пытался оскорбить Наташу и её избранника. После 8 класса Вовка ушёл в ПТУ. Уже забрав документы, он подошёл к бывшему сопернику и рассказал правду. Если бы ты тогда упёрся, сказал он, Я бы тебя инвалидом сделал. А так живи. Но тогда на излёте пятого класса все были уверены, что они лучшие друзья. 52 февраля 2013 года 19:25 Динка. Представляешь, Он был уверен, что они лучшие друзья. Но я-то видела, как он на нас смотрит. Я всё время боялась, что в один прекрасный момент он сорвётся и устроит дикую драку. Мам, мне нужно будет выйти к метро, тихо сказала Динка. Мама выразительно повела глазами. Снег бил прямо в окно, как будто высыпался из соседнего дома. Только мама открыла рот, чтобы сказать всё, что думает по этому поводу, как звякнул домофон. Извините, может у вас лопата есть, а? На улице автобусы буксуют, помочь нужно. Может, мужчины дома есть? Мущин нет, лопаты есть в подвале, с энтузиазмом ответила мама. Я сейчас спущусь. Пока мама гремела ключами, Динка не решалась ещё раз заикнуться о том, что ей нужно будет выйти. "Ойду и всё", подумала она. "Не будет же родная мать меня силой удерживать". Мама вернулась через 10 минут с холодными руками и горящими глазами. "Давай все термосы, какие есть. Чайник ставь и пледы старые шерстяные давай достанем". Решило в спасатели податься, съязвило Динка, которой было очень лень лезть за термосами и пледами. Мама взглянула на неё оценивающе. Надевай лыжный костюм, со мной пойдёшь. Снег опять ударил в лицо, дыхание зашлось, горло перехватило. Динка шла за мамой, неловко обнимая пакет с пледами. и думала о том, как предусмотрительно не ей поручено нести термосы. Пледы мягкие и не бьются, если на них упасть. Она и рухнула-то всего три раза, но термосом бы хватило. Родной дом обходили минут двадцать. В обычное время за двадцать минут Динка успевала доехать до гимназии или дойти до магазина за какой-нибудь гадостью типа чипсов, а тут всего-то за угол зашли. Микроавтобус темнел на фоне большого сугроба. Вокруг него копошились несколько человек. Один откапывал, двое пытались вытолкнуть машину на обочину. Мама с Динкой подошли поближе. Один из толкающих мужиков, очень похожий на полярника из старого советского чёрно-белого фильма, неуверенно спросил: "Чай и пледы?" ответила мама. Спасительницы, воскликнул мужик и открыл дверь машины. Внутри машины сидели прижавшись друг к другу два птенчика. Не очень понимая, что происходит, Динка закинула пакет с пледами в машину, попыталась выбраться на улицу и была снесена ураганом по имени Мама. "Разлей чай по стаканам", скомандовал ураган. Они уже 7 часов домой едут. Бензин закончился. Бензин сейчас привезут, а детей нужно согреть. Эй, ребята, вы живые? А ну-ка быстро чаю с малиной. Ребята, они же птенчики, оказались братом и сестрой. Они сидели, обнявшись и тряслись от холода так, что клацанье их зубов было слышно на улице. Денка, сиди с ними, грей, заявила мама и выскочила на улицу захлопнув дверь. Динка разлила чай. Потом помогала мальчишке пить, потому что он был совсем маленький, года 4, и от холода у него тряслись руки. Девчонка была постарше, класс пятый. Она обняла большую кружку и сама пила чай огромными глотками. Ножки замёрзли, пожаловался мальчишка. И тут Динка вспомнила, как однажды сильно замёрзла на катке и как мама растирала ей ноги тёплыми руками. Динка тогда вопила как сумасшедшая, потому что руки казались огненно горячими, а по ногам от них скакали кипячёные мурашки. А потом мама сняла свою меховую перчатку, и натянула Динки на ногу. Они чуть не лопнули от смеха. «Снимай сапог», — решительно заявила Динка. Мальчишка даже всплакнул сначала. Ноги были ледяные и отогревались с трудом. Но потом ожил и сам помогал их тереть, грея руки об чашку с чаем. Потом ноги завернули в шерстяной плед, и ребенок мгновенно заснул. Спасибо, тихо сказала девочка. Мне страшно было. Я думала, мы насмерть тут замёрзнем. Да ладно, отмахнулась Динка. Не замерзают насмерть в центре города. Большого, 21-й век на дворе. Это кажется, что город. А мы ехали, а вокруг снег. Страшно. Мы к маме ездили. Она в больнице. У Динки слёзы на глаза навернулись. Маленькие дети замерзают в машине, мама в больнице, просто фильм ужасов. "Ты только не волнуйся", быстро сказала она. "Ваша мама обязательно поправится. Всё будет хорошо". "Да она и не болеет", просияла девочка. "Она нам сестричку рожает. Скоро родит. Давно уже рожает". Мы соскучились уже, а они всё никак. Папа нас возил на маму посмотреть, а на обратном пути мы застряли. А тебя как зовут? Динка. То есть Дина. Красиво, зависливо протянула девочка. А как тебя в ВКонтакте найти? Динка механично назвала свой ник, прислушиваясь к возне на улице. Через минуту водительская дверь распахнулась, Человек-полярник ввалился за руль и трясущейся рукой повернул ключ. Машина чихнула, дёрнулась и завелась. Потом все обнимались и прощались. И те, кто привёз бензин, и мама, и Динка, и человек-полярник, на глазах которого блестели растаявшие снежинки. Дорога домой была против ветра. А я ему говорю: "Давай детей домой заберём, срочно". А мне Кирюха звонит и кричит, что он уже в 10 минутах езды. Я подумала, что мы дольше по сугробам будем их тащить. Мама говорила, отворачиваясь от ветра и прикрывая лицо рукой. "А кто такой этот Кирюха?" спросила Динка. "Да из второго подъезда парень". тот, что лопату просил. У него друг группу в Фейсбуке открыл. Там все, кто просит помощи, пишут свои координаты, где машина стоит, что нужно. Знаешь, сколько, оказывается, таких замерзающих по городу? Сотни. Люди по 8 часов в автобусах сидят без воды, без бензина. Раздевайся, давай, и сразу всё на батарею. Мама с Динкой валились домой, оставляя за собой снежные следы. Мам, я выйду через час, сказала Динка. Не слышу, прорала с кухни мама. Давай сюда, чай заварю. Динка машинально развесила вещи, сама поражаясь своей покладистости. Пришла на кухню, залезла на диван, закуталась в плед. Всё вокруг было ненастоящим, как будто нарисованным. Тепло, сухо, чай, мама, а там в машине двое маленьких детей чуть не замёрзли в двух шагах от этого тепла и этого чая. Ноги у мальчишки были как ледышки. Руки до сих пор помнят Я даже не спросила, как их зовут, встрепенулась Дина. Интересно, как они добрались домой? Всё хорошо, уверенно сказала мама. Конечно, добрались. Если что, то у них телефон Кирюхи есть, не пропадут. Так странно. Что странно? спросила Дина. Этот Кирюха ужасно на моего друга детства похож.